Глава двенадцатая. Сейчас. «Интересная легенда», — сказала Алиса и, подумав, добавила. «Ты же и сам память рода. Почему не узнал ни о чем таком?» «Видишь ли, дитя мое, богиня тщательно прячет все свои воспоминания до Галилео, поэтому они нам не подвластны». «А зачем она это делает?» «Уверен, у нее есть веские причины для этого. Мы, например, до сих пор не знаем, откуда она взялась на этой планете. Что ее привело сюда, где ее родные, если таковые есть?» «Короче, вопросов гораздо больше, чем ответов на них». «А мы когда-нибудь сможем узнать ответы?» Глаза девушки широко распахнулись в удивлении. И всем своим видом она сейчас напоминала ребенка, которого позвали на поиски приключений. Впрочем, такой она и была. Сомневаюсь, но... Тон спокойной беседы близких людей прервала трель правительственной связи. Эдгар сделал знак девушке, что запомнил, на чем они остановились, и обязательно продолжит. «Да?» «Эдгар, привет! Это Шарлин!» «Я догадался, моя дорогая. Сколько лет?» «Сейчас некогда. Послушай, ты мне очень нужен!» «А что случилось-то?» «Я собираю новый орган, Совет Безопасности Электро. Остальное узнаешь тут. Я уже выслала за тобой ракету». «Хорошо», — нехотя сказал Эдгар, потому что не хотел никуда лететь. «Скоро буду». «Можно я возьму с собой Алису?» «Не сейчас, потом, если посчитаешь нужным». «В двух словах не обрисуешь хотя бы». «Ты мне нужен, как память рода». Шарлин выдохнула, и на мгновение стало заметно, как прожитые годы навалились на нее. И «Еще ты мне нужен, как друг, советник и просто мудрый человек». «Ясно, никаких подробностей!» «Послушай, что-то опять начинается, я чувствую это, так что...» Связь оборвалась. Эдгар подошел к шкафчику, взял таблетку отрезвляющего, кинул ее в стакан с водой и залпом выпил. «Там у Шарлин какие-то предчувствия», сказал он после этого, обернувшись к Алисе. «Впрочем, ты сама все слышала. Мне надо срочно к ней». «Понимаю». Девушке вновь стало грустно. Едва преодоленное чувство одиночества снова подкатило к горлу. «Но я ненадолго, так что располагайся. Прилечу, договорим». Не успел он закончить фразу, как пришло сообщение, что за ним прилетела правительственная ракета. «Я быстро», — сказал Эдгар в дверях, подмигнул и скрылся с глаз. Алиса встала, прошла по комнате, провела пальцем по корешкам книг, стоящих на полках. Поразительно, как много смог написать за свою жизнь ее дядя. Но тут что-то кольнуло мозг, предчувствие. «Интересно, такое же, как у тети Шарлин?» Успела подумать девушка, и в этот момент все ее существо накрыл страх. Она давно уже видела, но боялась признаться самой себе, что ей открыты не только мысли и чувства людей, окружающих ее. С какого-то этапа она поняла, что за гранью человеческого восприятия формируется нечто новое, большое. Мрачное, ужасное. Девушка взяла в руки рассказ Макса, и словно молния с небес, прошившая ее с головы до пят, пришло понимание. Она увидела, как погибла первая часть демона. Это случилось давным-давно, задолго до похищения богини. Вторую часть уничтожила Шарлин. Однако совсем недавно кто-то убил еще две части демона. Какой-то молодой человек, лица которого разглядеть она не могла. Видела лишь его действия, направленные на разрушение целостности отсеченных структур демона. Все, что ей стало понятно об этом человеке, что он злой. Очень злой. Аура негативного мышления буквально окутывала его, но не разрушала, как других, а наоборот подпитывала. Но самое интересное и кошмарное заключалось в том, что убийство частей демона не совсем то, чем они казались. Точнее, совсем не то. Эти действия вели к началу чего-то очень страшного и безумного. Но хуже всего, что кроме нее этой угрозой никто и не видел. Обессилевшие пальцы девушки выронили листки с легендой, записанные Максимусом, что заставило Алису выйти из своеобразного транса. «Мне срочно нужна помощь богине», — сказала она вслух. «Электро! Электро! Ты слышишь меня?» Однако все призывы остались без ответа. «Тогда мне нужен дядя Эдгар. А куда улетел дядя Эдгар?» «На совет по безопасности Электро. А это мне на руку». Она тоже взяла таблетку отрезвляющего и проглотила, запив водой. «Алло, дядя Эдгар?» «Да, Алис. Чего случилось? Я очень занят». «Мне нужно срочно поговорить с Шарлин и с тобой. Пришлите за мной транспорт!» На заднем фоне послышался недовольный голос правительницы Запада. «Это Алиса!» — послышался голос Эдгара, обращенный к Шарлин. «Она говорит, что у нее какое-то срочное сообщение для нас с тобой и просит выслать ракету». «Все серьезно, Алиса?» Вступила в разговор с девушкой создательница Совета Безопасности. Да, более чем. Пошлите за ней транспорт и продолжим.